Глава 1. В углу зрения вспыхнуло знакомое изображение. Моя виртуальная помощница, зевая, сладко потянулась, приоткрыла один глаз и на него поинтересовалась. Привет, Грей. Фи. Ты опять в плен попал, что ли? Нет, э, вернее, не совсем. Меня задержали легионеры. Оу, дай посмотреть. Ой, здесь есть воксель. Сейчас я взломаю протокол шифрования и подключусь. Стоп. Это безопасно? Нас не засекут? Абсолютно безопасно. Не переживай. Я только посмотрю, не буду ничего трогать. У тебя даже есть допуск и позывной, представляешь? Я недоверчиво усмехнулся. Любопытно. Как Легион собрался бороться с одержимыми техномантами, если их Vox-сеть может взломать любой Kagitor? Мику в ответ шутливо погрозила пальчиком. Но, во-первых, не любой Я модель Альфа Плюс, если ты помнишь. Во-вторых, у одержимых нет кагиторов. В-третьих, нет доступа к базам Стеллара с протоколами шифрования. В-четвёртых, в общем, не заморачивайся, предоставь это мне. Лучше пока покажи, что случилось». Я сосредоточился, вспоминая последние эпизоды. Хорошо ещё, что в Энджелу я явился в старом снаряжении, полученные в «Монолите» вещи могли вызвать ненужные вопросы у местных. Взял только самое необходимое. Фанг, криптер и крысу. Оружие успел убрать в фамильное кольцо. Легионеры при первоначальном обыске его забрали, но вряд ли они рискнут лезть во взрывоопасный клановый артефакт. Всё нормально. Непосредственной опасности нет. Ты прошёл предварительную проверку и включён в список личного состава убывающего в город. Профиль Свена Грейхольма дополнен пометками: непотверждённая амнезия, посещение А-зоны, возможные озор мутации. Скорее всего, в городе нас ждёт более серьёзная проверка. Твой план рабочий, но вероятность нашего раскрытия расцениваю как высокую. Мика, если меня увидит другой инкарнатор, он сможет меня опознать. Данные есть в системе Стилары. Опознать тебя можно двумя способами. Первый это идентификационный запрос чужого кодитора. Если мы принимаем его, происходит отображение взаимного статуса. Второй способ это проверка через систему Стилары. Ты как и все действующие инкарнаторы. Занесён реестр архива. Если кагитор другого инкарнатора обновлял свой архив свежими базами, он нас опознает по внешним данным. Но тут есть несколько нюансов. Она сморщила носик, снова проверяя меня на сообразительность, не дождавшись реакции, продолжила. Они очевидны. Всевидящих и всезнающих не существует. Любая информационная система несовершенна. Во-первых, у инка должны быть свежие базы архива, конкретно, трёхнедельной давности. Когда мы впервые зарегистрировались в терминале Стеллары. Во-вторых, он должен целенаправленно пытаться опознать тебя. В смысле, ты всех встречных проверяешь через интерфейс. Я внезапно понял, о чём говорит нейросеть. Мой интерфейс действительно мог прочитать или хотя бы попытаться это сделать данные о любом предмете или человеке. Я брал информацию, как я понимал, именно в базах архива. Но мне для того, чтобы получить данные Нужно было сконцентрировать взгляд. Как бы навестись на человека или предмет, тогда появлялась рамочка со справочной информацией. Последнее время я пользовался этой функцией интуитивно, вызывая подсказки по мере необходимости. Подсвечивая система абсолютно всё, моя жизнь превратилась бы в цифровой ад. Но из этого следовало что? Ага, именно так, Грей. Не попадайся на глаза инкарнатором. А если попадёшься, не мелькай, не привлекай внимания. и никто не будет себя опознавать. Кроме того, хорошо помогут устройства, скрывающие и изменяющие внешность. К примеру, без идентификационного запроса опознать инка в новом носителе почти невозможно. Если ты помнишь, мы Алисы узнали только по особым приметам. Значит, может получиться. Итак, мы имеем удобный вариант отбыть в город по путным транспортом. Как сложится там — дело другое. Но мне, по крайней мере, не придется проделывать опаснейший путь через дикий континент и тысячемильный океан. Да и попасть внутрь периметра под личиной Свена Грейхольма, трибута из клана Фенрира, куда как проще. Надоедливой занозой сидела в голове мысль о судьбе Алисы. Как она поведет себя, поняв, что меня увезли в неизвестном направлении. С импульсивной девушке вполне станется устроить рейд в лагерь легиона и разнести тут все к чертовой бабушке. И это крайне опасная перспектива, причём для самой Алисы. Если в составе рейда Легиона имеются инки, а они наверняка есть, иначе как они собирались брать Аскала, то оборотень может влипнуть в очень неприятную историю. Я вспомнил, как после боя отнёс её в Монолит и вернулся на место засады, пытаясь найти следы анимы Кая. Аскал у меня на глазах уничтожил последнего инка в юге. От него не осталось ничего, кроме звёст и сине стали и кровавого пятна на траве. 2 1. За смертью Ивилл и Аскала пришлось заплатить жизнью Кая. Глотая злые слёзы, я собрал трофеи: азуридовые осколки разбитого яйца, наше снаряжение и то, что осталось от одержимых. Основным призом был контейнер Авроры, бериллиевый ларец, содержащий несколько ампул с нейтральной умброй. Страшный дар сумрака. Я не знал, что с ним делать, но и оставлять тоже было нельзя. После чего, воспользовавшись своим даром и дав выход ярости, предал все останки огню, заодно уничтожив следы схватки. Ликвидация синей тревоги дала нам десять поощрений. Это позволило возвратить Алисе статус инкарнатора Стеллара, вернуть Кагитора и возможность инкарнации. Бич пустоты уничтожил зверя. Тело теперь находилось в ее полном распоряжении. Но не всё было так просто. Прислонившись к стенке, я закрыл глаза и восстановил в памяти наш последний разговор. Алиса вырубилась почти сразу после того, как я отнёс её в монолит. Она мирно спала. Мику пояснила, что удар о скалу не прошёл даром. Восстановление ЭНЮ и баланса источника требует времени. С утра я нашёл оборотня у терминала Стеллары, а Мику сообщила, что получила идентификационный запрос от чужого когитора. Ричи. Это Ричи, слабо улыбнулась Алиса. Я заметил, что её глаза подозрительно блестят. Я забыла, какой он милый. Мы разговаривали всю ночь. Как ты себя чувствуешь? Я хорошо. Зверь его нет, произнесла девушка. Грей, ты заклинатель настоящий. Спас меня, другой бы не смог. Спасибо тебе. Теперь ты инкстеллара. Моя помощь тебе больше не нужна. Теперь ты свободна. Свободна? Да, со странным выражением произнесла она. Ты прогоняешь меня. Она неожиданно упала на колени и поймала мою руку своими, с каким-то почти религиозным трепетом прижалась к ней альбом. Я уже понимал, что это какой-то ритуал, принятый в её старом клане, но все эти знаки поклонения порядком утомляли. Нет, она но... Меня некуда идти. Нет никого. Пойду за тобой, буду помогать, если позволишь, сказала она, глядя снизу вверх. Грей, заклинатель леса, воин, мы команда хорошая. Ты же хотела поменять это тело, напомнил я, мягко поднимая её на ноги. Да, хотела. Оно старое. Она задумчиво посмотрела на свои руки, словно видела их впервые. Но моё привыкла, не буду, только что. Вместо ответа она резко полоснула ногтями по предплечью. Несколько багровых полосок мгновенно налились кровью, не спеша заживать на моих глазах. Кровь останавливалась, но медленно, гораздо дольше, чем раньше. Показав мне кровоточащую руку, Алиса лезнула ладонь и провела по ранам. Они тут же начали рубцеваться, превращаясь в бледно-розовые полоски. Регенерация ослабла. Обычная геном зверь усиливал азурспособность, сказала Алиса. Сейчас нет. Меня можно убить. Я кивнул. Зверь, мощная потусторонняя сущность, сидявшая в моей напарнице, видимо, каким-то образом невероятно усиливал регенерацию организма, делая девушку практически бессмертной. Сейчас она утратила это преимущество и была уязвима. Насколько может быть уязвим инкарнатор воин после третьей эволюции? Я не собирался тебя прогонять. Я хочу помочь Анджело, а потом отправиться в город. Город мне нельзя, задумчиво проронила Алиса. Почему? Ты же теперь инкстеллара. Нельзя. Легион, город, старые счёты, они помнят. Опасно очень. Тогда я пойду туда один. Не ходи. Город плохой, Стеллар, куб, Омега. Мне туда нужно, понимаешь? Алиса тяжело вздохнула и, видимо, поняла по тону, что спорить бесполезно. Хорошо. Анджело, город. Он далеко, очень. Как туда попадём? Пока не знаю. После этого разговора, сложив в экстрамерное хранилище Стеллара все вещи, мы отправились в Анджело. Ожидали встретить бродяг Но вместо них заметили лагерь, и крылатые патрули легионеров на подступах к форту. Рейд легиона прибыл с опозданием. Сенья тревога была ликвидирована полтора дня назад. Алиса благоразумно решила затаиться поблизости, пока я выясню обстановку в поселении. Проникнуть в Энджело удалось беспрепятственно, а вот дальше с венна Грейхольма опознали, и я оказался тут. Так что же делать? Больше всего я боялся, что Алиса полезет освобождать меня в лагерь легиона и в результате сорвёт и мои планы, и навредит себе. Уверена, твоё волнение напрасно. У неё есть трича. Он такой милый. Мико трогательно закатила глаза и мечтательно причмокнула. И ты туда же. Нейросеть хихикнула. Ты что, ревнуешь? Прости. Он и правда очень милый, в отличие от некоторых. Вероятность, что Кагитор удержет Алису от необдуманных действий, очень высокая. Я не был в этом так уверен. С утра меня разбудили двое легионеров. На выход Грейхольма, твои вещи. В свёртке оказался фанг и фамильное кольцо криптор. Надо же, вернули. Значит, всё действительно в порядке. За ночь ничего не изменилось. Я мгновенно воспрянул духом. Тут же созрел план, как связаться с Алисой. Нужно было всего несколько минут уединения. Седое раннее утро лагерь Легиона просыпался. Мы пошли, вернее, меня повели, вдоль рядов одинаковых палаток, к дальнему концу, где было расчищено нечто вроде взлетно-посадочной площадки, и виднелись горбатые силуэты винтокрылов. Там же суетилось множество бойцов. Принимался груз... Возле клюва навросли штабели каких-то зелёных ящиков, а внутри наоборот захадили цепочки людей. Куда вы меня ведёте? На посадку. Улетаешь в город. Твой борт уже гру Окончание фразы потонуло в резком нарастающем гуле, заставившем всех повернуть головы. Со стороны гор приближалась чёрная точка. В несколько мгновений, и она превратилась в летящий человеческий силуэт, с грохотом промчавшийся над нами. Громоподобный рёв и резкий упругий порыв ветра заставил инстинктивно пригнуться. Я успел выхватить подробности бинокулярным зрением, а интерфейс тут же добавил информации, подсветив сферу звукового пришельца. Вингер, неизвестная модификация Икара. Огненно-чёрный, формой очень похожий на доспех ангела, но у древнего кедо были серебряные крылья. Здесь же за плечами энко распускался шлейф сапфирового пламени. сделал вираж над лагерем, пришельлец резко приземлился где-то в районе центра. Легионеры, остановившись, тоже глазели в ту сторону. Да, появился крылатый воин крайне эффектно, как мессия, спустившийся с небес. Моё эго даже кольнуло иголочка зависти. Неужели моё выступление в роли ангела производило на людей подобное впечатление? Кто это, спросил я. Кассандра Инк, пояснил один из конвоиров. Лега от восьмой когорты Небесных дьяволов. А кроме неё здесь есть ещё инки, спросил я. Но вместо ответа легионер толкнул меня прикладом. Шевелись, трубут. Твой борт тринадцатый, в очередь на посадку. Я с хорошо рассчитанной неловкостью замешкался, когда мы проходили мимо уборных, оглянулся на конвоиров, выразительно поёжился. Офицер, я сейчас лопну, надо бы зайти на минуту. Легионеры были обычными людьми. Просто хорошо подготовленными солдатами. Я почувствовал их колебание и усилил псионический нажим повелителя стаи. О безусловном подчинении речь не шла. Для этого я был слишком слаб. К тому же, грубое вмешательство легионера наверняка бы ощутили. Но они заметно подтолкнуть с помощью эмпатии, захватив их своим псиполем, вполне возможно. "А отлеть хочешь?" спросил один из конвоиров. "Эди, пока есть время. Лететь долго." Второй кивнул. Из-под непроницаемого забрала донёсся смешок. Сработало. Я ещё вчера заметил, что воинский лагерь легиона оборудован вполне приличными уборными, под которые были отведены отдельные модульные строения. Мы свернули к ближайшей, и я влетел в кабинку, одновременно активируя чёрный куб криптера. Теперь нужно было действовать быстро. Обруч-ампликатор, наследство Львина Мордана на голову. приготовить пустую азур-батарейку. Морщись, я вонзил остриё экстрактора в мякоть шеи. Вы теряете. Вы потеряли 10 тысяч азур. Текущее количество азур — 3930 из 36300. Огонёк на экстракторе горел ярко-зелёным. Батарейка была наполнена. Я вставил её в разъём обруча и сосредоточился. Псиполе, усиленное ампфликатором, многократно увеличилось, охватывая весь лагерь. Множество разумов, множество сознаний на мгновение наполнили пространство тысячами голосов. Среди них выделялись несколько необычных, излучающих мощь и собственную псионическую активность, скорее всего, сильные заклинатели или инки легиона. Разбираться было некогда и опасно. Они могли меня почувствовать, поэтому я превратил псиполе в тонкий луч веер, выбрасывая его за пределы лагеря. пытаясь нащупать знакомый жар сознания Алисы. Есть. Я нашёл её почти сразу. Она ждала в условленном месте. Мику по установленному мосту мгновенно перекинула речи информацию о наших планах. А у меня было немного времени, чтобы попрощаться с напарницей. Её разум, почувствовав моё прикосновение, раскрылся, и несколько долгих секунд мы беззвучно говорили. Где ты? Ощутил я требовательный тревожный вопрос. Нужна помощь? Нет, всё в порядке. Я в лагере легиона, отправляюсь в город. Не делай глупостей. Я ощутил её жгучее недовольство и раздражение. Но спустя секунду пришёл вопрос. Халиса ждала дальнейших инструкций. В монолит не возвращайся, легион его проверит. Она уже знала это, тоже видела чужой вингер. Я вспомнил доспех ангела, потерянный где-то в конвое. В фургоне Evelyn Mail Я передал напарнице чёткий образ серебряных крыльев. Грей Хольм, ты что там застрял? В хлипкую пластиковую перегородку заколотили. Времени не оставалось. Крылья, поняла, верну у них. Я ощутил спокойную уверенность оборотня. Грей, внимание. Нас пытаются засечь. Немедленно прерывай. Чужая поисковая активность. Она чувствовалась как назойливая щекотка. Чужая пси-аура. настойчиво пытающаяся нащупать источник возмущения. У Легиона был кто-то, как минимум не уступающий мне в силе и ощутивший моё присутствие. Только сейчас я понял, как рисковал, сунувшись сюда без подготовки. Мощность ампфликатора усиливала мои способности на порядок, поэтому вывернуться из чутких пси-пальцев противника не стало проблемой. Я избежал контакта, сорвал обруч и выключил повелителя стаи. А вообще, сведя свою пси-активность к нулю, закуклился. Мгновенно, как будто слепой оглох. Настолько привычным стало это восприятие. Грейхольм. В голосе легионеров уже слышалась злость. Быстро спрятав все следы преступления в кольцо, я вышел наружу. Вот теперь стоило быстрее смытаваться, пока неизвестный заклинатель не разобрался, что к чему. К счастью, время отправления удачно совпало. Мы шли по взлётно-посадочной площадке, совсем рядом хрипло крича, один за другим соделись орнаптары. Здоровенные азур птицы в механизированной броне, очень напоминающие крупных птаров. Легион каким-то образом научился приручать и использовать этих тварей в качестве летающих кавалерии. Наверняка тут поработали заклинатели. На спине каждого орнаптара виднелось специальное сиденье. Грудь, живот и голову защищали серебристые пластины. скреплённые кожаными ремнями. Закопчённые стволы пулемётов и механизированные доспехи легионеров, рядом с зубастыми клыками и злыми жёлтыми глазами азур изменённых тварей смотрелись до крайности дико. "Эй, осторожнее", отдёрнул меня сопровождающий от переступающих кактистами трёхпалыми лапами птичек. "Не подходи, они чужих не любят, махом голову пробьют. Сюда, Грейхольм". Шевелиля ляшками, Я поднялся в чёрное нутро большого грузового винтокрыла и прошёл по узкому тоннелю с двумя рядами металлических сидений вдоль бортов, часть которых уже была занята. На входе легионер с шевронами апцеона просканировал мою метку и указал место. Ещё один трибут. Грейхольм, сюда. Я сел на свободное место, пристегнулся крест-накрест потрёпанными полимерными ремнями, повторяя действия остальных. Слева неожиданно увидела вчерашнюю симпатичную девушку Афра, приходившую на опознание. Кроме неё рядом сидело ещё несколько подозрительно молодых легионеров в зелёной полуброне. Всех трибутов, видимо, отправляли назад в город. Несколько минут суматохи, пока все места не были заполнены людьми, а грузовая часть с штабелями облезлых ящиков. Затем моргнули сигнальные огни, взревели винты, и клюван резко оторвался от земли. Мы полетели в город.